Глава вторая Пожалуй, у меня в голове никогда еще не было такой каши, как в тот самый миг, когда Адан Мирт протянул мне сбежавшую кошку. Он стоял на расстоянии вытянутой руки, так близко, что при желании можно было почувствовать его дыхание на коже. Стоял и смотрел в упор, словно никого рядом больше не было. «Кажется, со мной такое уже происходило». В летнем лагере у подножия развалин замка Нол-Рох. Только тогда царила ночь. Его строгое лицо было обезображено шрамами, волосы выглядели спутанными и неухоженными, от него пахло кровью, чем-то звериным и первобытно диким, а в глазах метались пугающие желтые огни, от которых у меня едва сердце со страху не остановилось. Нет, они и сейчас тоже были... Я видела их отблески в его темных радужках, слышала биение его сердца, на каждый удар которого, вытянутые, как у кота, зрачки, чуть расширялись, а затем снова становились прежними, как и тогда внутри меня что-то пугливо вздрагивало от звуков его голоса. А еще я по-прежнему чувствовала исходящую от него силу. И, несмотря на случившиеся с ним перемены, Совершенно точно знала, что это тот же самый мрон, которого я когда-то спасла, и который едва меня не убил. А еще откуда-то знала, что сейчас он напряжен и словно бы ждет чего-то. Ах да злюка! Я как во сне медленно протянула руки и забрала подозрительно притихшую кошку, мельком подивившись, что она в кое то веке позволила к себе прикоснуться. Чуть вздрогнула обжегшись о невероятно горячую кожу Мрона, испугалась, едва не отдернула руки и поспешила отступить назад, прячась за спину Ника, как за спасательную стену, где меня уже не достанет пронизывающий взгляд нелюдя, которого не так давно я умудрилась сперва спасти, а потом знатно позабавить. «Мясо, кухня, ням-ням!» Вспомнив свой сумбурный монолог, я ощутила, как от стыда вспыхнули уши, и поспешила уронить взгляд в пол. Нет, но это же надо было так опростоволоситься, как с дикарём с ним обошлась, чушь какую-то несла с перепугу, да и сейчас сердце все еще колотилось как бешеное, словно я необычного мрона, а чудовище какое-то встретила. Мр! неожиданно громко выдала прижавшаяся ко мне кошка, а когда мастер Мирт молча отступил назад, она чувствительно толкнула меня носом под подбородок, и тихонько потерлась. Мур, мур мур И вот после этого меня так же неожиданно отпустило. Фух, да, стыдно. Да, она ломала дров. Но что ж теперь поделаешь? Надо будет просто извиниться и все дела. И вообще, с чего я так всполошилась? Ну, пришел сюда нелюдь работать преподавателем. Что с того? Небось, когда мадам Далия его в столицу увезла, он быстро поправился. Вон как подлатали. Ни одного шрама не видать. «Ну а когда Мрон выздоровел, господин ректор сделал предложение, от которого тот попросту не смог отказаться. Ведь работа в Академии — это не только доходно, но и престижно. И вот теперь он будет вести у нас боевую подготовку». Прижав к груди присмиревшую злюку, я вздохнула, проводила взглядом удаляющегося нелюдя и машинально почесала серое ушко, с удивлением услышав в ответ «новое мурчание». Раньше Злюка в основном фырчала и шипела. Лично я считала ее боевой подругой, которая мало того, что не бросила нас в беде, но еще и по мере возможностей помогала сражаться с нежитью. Однако после возвращения в академию она держалась подчеркнуто независимо, гуляла где захочется, делала что вздумается, пищу из рук принципиально не брала, на еду из столовой косилась с презрением. И вообще была на редкость самостоятельной особой. Но, похоже, Рон ее порядком напугал, и теперь она таким своеобразным способом говорила спасибо за то, что ее не оставили на съедение страшному полукровке. О чем в это время вещал Ларун, я уже особо не прислушивалась. Кошка оказалась на удивление теплой и мягкой, густая шерсть приятно обволакивала пальцы, а тихое мурлыканье действовало на меня умиротворяюще когда же злюка, окончательно разнежившись, задремала у меня на руках, я окончательно успокоилась, и, смирившись с необходимостью занятий у нового преподавателя, со вздохом вернулась в реальность. Оказывается, предварительный инструктаж уже закончился, и народ начал разбредаться по залу, прямо на ходу махая руками, делая наклоны и привычными движениями разогревая суставы. «Разминка, Ниэль!» прошептала Ланка, дернув меня за рукав. «У нас всего 15 минут, так что бросай свою кошку и пошли заниматься». Я в затруднении повертела головой, не зная, куда деть уютно пристроившуюся на моей груди злюку. А потом отошла в уголок и, усадив ее на низенькую скамейку, пообещала «Посиди тут, я скоро». Злюка тут же распахнула жёлтые глазищи, пару мгновений внимательно меня изучала, но потом благосклонно наклонила голову и преспокойно улеглась, обвив лапы длинным хвостом. Причем легла она, как королева, неторопливо, с непередаваемым достоинством, поглядывая на странных двуногих со снисхождением и полным осознанием собственного превосходства, которое, как мне кажется, у кошек было врожденным. Я мысленно хмыкнула и отошла к своим. Минут пять честно разминалась и тянулась. Пару раз высоко подпрыгнула, с удовлетворением убедившись, что тело прекрасно слушается и прямо-таки требует нагрузки. Потом попробовала пробежаться, довольно успешно посоревновалась в этом деле с быстроногой ланкой, уже почти пошла на рекорд, но внезапно заметила, что новый преподаватель внимательно следит за каждым моим шагом и чуть не растянулась на ровном месте, испытав прилив невесть откуда взявшейся неуверенности. «Закончили», — разнесся по залу зычный голос Эрта Ларуна. «Вернулись в строй. Ну а теперь, Эрты, когда вы готовы к занятию, я вас покидаю, мастер Мирт, они ваши». После этого куратор окинул нас строгим взглядом и ушел, демонстративно передав нас в подчинение новому учителю. Амрон выдержал многозначительную паузу, дождался, пока за магом закроется дверь, и хорошо поставленным голосом сообщил. «Прежде чем мы начнем, запомните несколько правил. Первое. Обращаться ко мне можно мастер-мирт или просто мастер. Второе. Во время занятий мои приказы не оспариваются. И, наконец, третье. За пределами этого зала вам запрещено подходить и заговаривать со мной первыми вопросы, Студенты ошеломленно переглянулись. «Нет вопросов», — удовлетворенно кивнул Мрон, когда из строя не раздалось ни звука. «Тогда приступим к тренировке. Я хочу знать, на что вы способны и чего стоит в бою каждый из вас». Спустя два часа, когда мы, распаренные и раскрасневшиеся, вернулись в раздевалку, Я молча села в уголке и, прижав к груди тихонько мурчащую кошку, рассеянно уставилась в стену. Студенты, торопливо переодевшись, начали расходиться кто куда. Многие кидали в нашу сторону настороженно беспокоенные взгляды. Андорио и его тройка, помедлив, тоже умотала на боевую магию к своему новому куратору. Но мне показалось, что перед уходом Алек выглядел задумчивым, и даже ни одной гадости не сказал, когда мастер Мирт разрешил нам покинуть зал. Дождавшись, пока в раздевалке не останется посторонних, Ланка присела рядом и положила руку мне на плечо. «Ниэль, что это было?» Я не ответила. Мое состояние было странным. Не могу сказать, что сильно устала или растерялась, но все же новый преподаватель сумел оставить в моей душе неизгладимый след». При этом начиналось все вполне обычно. Мастер Мирт, как и обещал, принялся вызывать в центр зала одну за другой наши тройки. Оружие разрешил брать любое — мечи, кинжалы, копья. На стойках в углу этого добра висело, видимо-невидимо, и каждый мог подобрать что-то по руке. Андорио и его друзья по давно сложившейся традиции шли первыми. Из всего нашего курса они, пожалуй, являлись сильнейшими не в физическом плане, нет, просто у них самая высокая совместимость в тройке была. И они больше года тесно работали вместе, научившись понимать друг друга с полуслова, с одного только взгляда, сумев к началу четвертого курса достичь такой потрясающей слаженности, что Эрт Ларун пророчил им блестящее будущее. Против Мрона им, правда, раньше не доводилось сражаться, но Алик не выглядел встревоженным — Его напарники, Эстин и Райт, тоже не особенно переживали за командира. Единственный миг колебания Андорио позволил себе, когда обнаружил, что Мрон оружием так и не озаботился. Но как только тот знаком подтвердил, что ошибки нет, как наш главный недоброжелатель отбросил колебания и сделал первый выпад. «Признаться, мы ожидали чего угодно». От феерично красивой схватки со всякими хитрыми приемчиками, подножками, и финтами до мгновенной и жестокой расправы. Однако, как вскоре выяснилось, Мрону не нужно было ни то, ни другое. От атаки Андорио он просто уклонился, после чего сделал знак «продолжать», и все то время, что Алик тщетно пытался до него дотянуться, лишь виртуозно уходил от чужих атак. Это было похоже на насмешку или даже издевательство. Однако Мрон не улыбался, не подначивал и ничем не показал, что тренировочный бой кажется ему забавным. Он просто молча отступал, с легкостью уворачивался от чужих ударов, при этом умудряясь не сделать ни единого лишнего движения. Он двигался легко, плавно, с той потрясающей грацией, которая свойственна всякому опытному бойцу. «Больше скажу». Он даже атаковать в ответ не стремился, а в какой-то момент демонстративно заложил руки за спину и продолжал с невозмутимым видом избегать боя, как если бы против него стоял неизвестнейший забияка Курса, а неопытный новичок. Впрочем, для существа, в одиночку сумевшего выжить в толпе измов и гортов, мы, наверное, и были новичками. Зелеными, слабыми и неумелыми. Думаю, он и не ждал, что встретит здесь по-настоящему сильных противников, а просто нас проверял, тестировал одного за другим. И когда увидел все, на что способен Алик, сперва таким же образом проверил обоих его напарников, после чего знаком велел им нападать уже втроем. И вот тогда схватка стала по-настоящему зрелищной. Нет, я, конечно, знала, что Мрон намного быстрее и сильнее простого человека. Видела, как он умеет двигаться, но то и дело обмирало от ощущения нереальности происходящего. А когда он, стоя в окружении троих не самых слабых студентов, позволил себе не только оказаться безоружным, но еще и демонстративно прикрыл глаза, меня это привело в полнейшую растерянность. Понятия не имею как, но он их чувствовал, может, чуял или слышал, а может, воспринимал какими-то другими органами чувств — которые развиты только у промежуточных раз При этом он разрешил студентам использовать любые приемы, даже самые подлые, бить на поражение в полную силу, применять все известные уловки и работать на максимально доступной скорости. Но Алик и его тройка не смогли его даже поцарапать. Признаться, когда мастер Мирт остановил бой, даже я, весьма далекая от боевки, впечатлилась его способностями. Да что там говорить, весь зал пришел в дикий восторг, у Ланки фанатично загорелись глаза, Линель всерьез призадумался, остальные начали торопливо совещаться, обсуждая тактику боя со столь опасным противником, тогда как Алику и его приятелям ничего не оставалось, как с почтением поклониться настоящему мастеру и уйти на скамейку запасных, тщательно скрывая досаду. С остальными тройками все произошло в точности, как с первой. Три коротких боя в качестве разминки, затем полноценный поединок в стиле «один против троих», небольшая остановка, уважительные поклоны, рокировка и очередной тренировочный бой, за которым напряженно следили все присутствующие. К тому времени, как очередь дошла до нас, я успела сделать несколько важных выводов. Во-первых, Мрон по уровню мастерства далеко превосходил и Эрта Ларуна, и Эрта Новорта, и даже Орина Энтария, знаменитого на всю империю Феникса, которым до недавнего времени грезила моя воинственная подруга. Во-вторых, несмотря на очевидное превосходство, мастер Мирт не стремился его демонстрировать. Более того, не взвинчивал скорость до немыслимых высот с первых минут боя, а наоборот — подстраивался к каждой тройке, давая им возможность показать все, на что они способны. К неудачам относился ровно, без насмешки, как к рабочему процессу. А еще он наверняка показал нам лишь малую часть того, на что в действительности способен. Это стало особенно заметно после того, как на бой вызвали последнюю тройку, нашу. Ник, как лидер, отправился к Мрону первым прихватив со стойки стандартный тренировочный меч на пару со щитом. Церемониться не стал. Получив от мастера подтверждение, тут же атаковал и сходу провел такую великолепную связку ударов, да еще на такой скорости, что я, если честно, испытала гордость за нашего лидера. Это было очень быстро и очень эффектно. Мрону, правда, оружие Ника не доставило ни малейших неудобств, Он с такой легкостью ушел в сторону, что у студентов это вызвало восторженно-удивленный вздох. Впрочем, стоило отдать Линелю должное. Он тоже не растерялся и связал боем Мрона на целых две с половиной минуты. Заодно доказал, что Ларун не зря давал ему индивидуальные уроки и остановился только после того, как выдохся окончательно знаком показав учителю, что больше не способен продолжать бой в таком темпе. Мрон кивком отправил его на скамейку и обратил внимание на нетерпеливо приплясывающую на месте Ланку, а когда та подошла, кинул ей небольшой ключик. «Снимите браслеты, Эрта!» Вот уж когда я по-настоящему обалдела. «Снять с нашей рыжей утяжелители? Откуда он вообще узнал, что у Ланки они есть?» Неужели ректор рассказал и заодно позволил ей от них избавиться? Неудивительно, что подруга далеко не сразу сообразила, что именно предложил ей Мрон. Когда же до нее дошло? И когда Ланка, все таки справившись с волнением, скинула на пол ненавистные браслеты, честное слово, я решила, что она влюбилась, потому что такого просветленного взгляда я не видела у нее никогда» и никогда прежде она не начинала бой с таким одухотворенным лицом. Эх, как же мало девушкам надо для счастья. К слову, Мрон несколько удивился, когда Ланка, единственная из всех, отказалась брать со стойки оружие и предложила ему кулачный бой. Мне даже показалось, он улыбнулся, разгадав ее нехитрую уловку, но от предложения все же не отказался, не погнушался вступить в схватку с дамой, И вот тогда мы рассмотрели Мрона во всей красе. То, как он двигается, как не только уклоняется, но и атакует, пусть с осторожностью и вовсе не так, как будь перед ним действительно серьезный противник. И все-таки это была победа. Ланка смогла, не уступила ему в такой малости, продержалась дольше Алика и Ника вместе взятых. Правда, несмотря на всю свою силу и ловкость, способностей угнаться за мастером ей все таки не хватило. И схватку она, как и все, проиграла, но при этом напоследок умудрилась подобраться к нелюдю вплотную и чуть не двинула его по лицу. Звук, с которым ее крепкий кулачок с размаху впечатался в закрытую ладонь Мрона, заставил меня поёжиться. «Саан, вот это действительно было мощно! Но что самое поразительное, мастер Мирт, Получив тяжелый Ланкин удар, впервые не стал уклоняться, а просто его погасил. И это при том, что без утяжелителей сила удара нашей подруги была сравнима с ударом копыта боевого жеребца. «Неплохо», — скупо похвалил Ланку Мрон, когда бой закончился, и ведьмачка, тяжело дыша, опустила руки. «Очень неплохо, особенно для леди. Ключ оставьте себе». «На мои уроки вы будете приходить без утяжелителей, договорились». Ланка во второй раз за утро потеряла дар речи, а потом расплылась в счастливой улыбке и закивала, как сумасшедшая, а по дороге к скамейкам так кровожадно покосилась в сторону Алика и его друзей, что я их даже пожалела. Бедняги. Теперь, когда у нее есть возможность в любой момент остаться без утяжелителей, ха, думаю, вопрос с провокациями можно считать решенным. Вряд ли на курсе найдется хоть один дурак, который посмеет связаться с нашей рыжей на таких условиях. Почувствовав на себе внимательный взгляд мастера Мирта, я мысленно показала Алику неприличный жест — и в приподнятом настроении отправилась к Мрону. Нет, самого его я не боялась, хотя по-прежнему испытывала стыд за нелепую оплошность в лагере, понимала, насколько велика между нами разница, а подойдя к нелюдю вплотную и встретив его изучающий взгляд, снова ощутила поднявшуюся из глубины души невесть откуда взявшуюся неуверенность, а ведь глаза у него на самом деле карие, а не желтые, — мелькнула совершенно неуместная мысль. «Интересно, почему так? Особенность расы?» Мрон тем временем вопросительно приподнял бровь. «Что? Чего он хочет? Ах, да! Я же забыла выбрать оружие!» Обуявшая меня неуверенность после этого стала на порядок сильнее. Но потом я услышала раздавшийся со спины легкий смешок и с раздражением подумала. «Какого демона? Ну да!» «Мрону я не соперник, это всем ясно, но мне ведь и не требуется его побеждать. К тому же после трех с половиной месяцев усиленных тренировок я перестала походить на ту клушу, которую когда-то отчитывал перед всем строем Ларун. Я стала сильнее, быстрее, увереннее. После Рино мне даже измы теперь не страшны. Так неужели, выжив там, я буду нервничать здесь? Не бывать этому». Снова подумала я, после чего перехватила ободряющий взгляд Ника, а затем тряхнула головой и так же, как Ланка недавно показала учителю пустые руки. На губах нелюдя появилась вторая за утро улыбка, после чего мы снова пересеклись взглядами, и меня посетило что-то вроде вдохновения, что ли. Казалось, время замерло, пока я настороженно изучала стоящего напротив Мрона, Вот вроде мы и виделись в третий раз в жизни, а было ощущение, что я давно его знаю. Этот внимательный взгляд из-под лобья, слегка приоткрытые губы, из-под которых выглядывали кончики острых клыков, смутное чувство недосказанности, связанной с ним загадки, тайны, и стойкое ощущение, что у меня еще будет время его об этом расспросить. А еще я поняла, что Мрон при всей своей внешней невозмутимости вовсе не производил впечатления жестокого или равнодушного, не вызывал желания его ударить или, наоборот, убежать без оглядки. В его глазах по-прежнему скрывалось нечто загадочное. Улыбка на лице стала совершенно отчетливой, а жест, который он сделал, был похож на приглашение не к бою, а к игре. Я прислушалась к себе и с удивлением осознала, что больше не чувствую себя неловко, напротив... Вместо прежней неуверенности в душе проснулся совершенно несвойственный мне азарт. «Так-так, мастер Мирт, значит, вы предлагаете сыграть? Отлично. Играть — это не сражаться. Играть — это не страшно, не больно и не опасно. Поэтому да, сыграть — я согласна. На ваших условиях, но по моим правилам». И это, Саан, меня подери, действительно может быть интересно. То, что произошло дальше, я могу объяснить лишь одним словом — помешательство. Едва Мрон сделал первый шаг, а из его горла вырвалось приглушенное рычание, как меня снова переклинила. Та прежняя рассудительная, мудрая и спокойная Ниэль куда-то исчезла, а вместо нее появилась совсем другая девушка — Та, что жила в моей душе давным-давно, с раннего детства, когда охотилась в лесу вместе со старой бабулиной кошкой, проворно лазала по деревьям в поисках птичьих гнезд, кусалась и огрызалась на слуг старого колдуна Широ и с удовольствием ночевала в конуре Добряка горта, считая его шерстяную подстилку лучшей в мире постелью, а украденную из кухни котлету вкуснейшей в мире добычей. Признаться, после стольких лет спокойствия и жесточайшего контроля над эмоциями, я искренне полагала, что эта часть моей души крепко уснула и больше никогда не проснется. Ну, подиже ты! Всего одна встряска, и дикарка во мне снова ожила. Более того, без колебаний приняла молчаливый вызов от незнакомого Мрона и с превеликой радостью на него откликнулась. Причем случилось это настолько быстро, что я и осознать-то толком ничего не успела. Всего один шаг, короткий рык, и меня мгновенно закружила круговерть, навязанной мроном схватки. Все разумные мысли из моей головы куда-то испарились. Я больше не думала, не анализировала, не контролировала никого и ничего. Я просто жила, дышала в одном ритме с кружащимся вокруг меня нелюдям. И откуда-то знала, чувствовала, что именно для этого когда-то была рождена. Это было неописуемое чувство, волшебное и наполненное таким невероятным азартом, что ему не было ни сил, ни желания противиться. И я не противилась. Напротив, мне понравилось метаться по залу бешеной кошкой, ускользать от когтистых лап преследующего меня Мрона, нападать на него в ответ — Обманывать, хитрить, юлить, провоцировать, уворачиваясь в самый последний момент, и играть. Да, именно что играть, совершенно не задумываясь о последствиях. Но что самое интересное, играли мы почти на равных. Мрон был быстр, очень быстр, и я ему практически не уступала. Там, где он брал силой, я выигрывала за счет хитрости. Там, где он меня опережал в скорости, ему противостояла ловкость. Мне почему-то было очень важно, чтобы он меня не поймал. Держать его на расстоянии, угадывать его движение, ускользать, дразнить, дарить надежду и тут же ее отбирать. Мне даже победа была не нужна. Восхищал и завораживал сам процесс. Просто осознание того, что я хочу и могу это делать. Более того, делаю, причем не задумываясь о причинах, ни на миг не усомнившись, на одних голых инстинктах, как если бы ничего важнее в жизни не было. Наверное, со стороны это смотрелось несколько дико, но в тот момент меня это не заботило. Я, пожалуй, что была счастлива и, наверное, впервые в жизни осознала, что же это такое упоение схваткой и почему в горячке боя бойцы не чувствуют ни усталости, ни сомнений, ни боли от ран. Я, правда, не знаю, сколько это длилось, по моим ощущениям, целую вечность, но все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и у меня во второй раз словно переключатель сработал. Просто раз, и в какой-то момент рисунок боя изменился, и моя дикарка, удовлетворившись результатом, снова отступила в тень. Я при этом осознала себя стоящей в боевой стойке, распаренной, тяжело дышащей и мокрой, как мышь под дождем. А напротив, в такой же стойке стоял шумно раздувающий нос Мрон, с отчетливо пожелтевшими глазами, с приподнятой верхней губой, обнажившей клыки наполовину и с таким странным выражением на неуловимо изменившемся лице, что при виде него я непроизвольно отступила» споткнулась и едва не растянулась, у всех на виду. Хорошо еще нелюдь вовремя спохватился и успел придержать меня за руку. Мою щеку опалило горячим дыханием, пальцы снова обожгло, ноздрей коснулся запах его кожи, но Мрон уже отступил, успокоился. Какое-то время, правда, еще рассматривал меня со смесью удивления и недоверия, а потом хриплым голосом бросил. «Неожиданно!» У вас хороший потенциал, Эрта. Есть с чем работать. Благодарю. У меня, от внезапно накатившей слабости, чуть ноги не подогнулись, но все же я нашла в себе силы улыбнуться и кивнуть. А уже после того, как преподаватель отвернулся, поплелась к друзьям. По пути напряженно гадая, что же это было. Нель! Рядом с Ланкой на корточке опустился ник и тоже заглянул в мое лицо. Ты в порядке? Я подняла на него взгляд и вместо ответа спросила. «Что ты почувствовал?» Мак наморщил лоб. «После объединения душ в полной мере мысли мы друг у друга не читали, но ощущать чужие эмоции могли, особенно если они достаточно сильные». «Не знаю, Ниэль», — наконец ответил Линель. «Во время боя я почти перестал тебя ощущать, но могу сказать точно, напуганной или неуверенной» ты не выглядела». «Да вы сражались почти на равных», — шепотом воскликнула Ланка. И «Это было потрясающе! Кто бы вообще мог подумать, что ты на такое способна?» Я нервно дёрнула щекой. Бабуля как-то упоминала, что у мамы были похожие способности. Она в свое время считалась самой быстрой ведьмачкой в академии и самой неуравновешенной. Бабуля никогда этого не одобряла. Говорила, что из-за маминых недальновидных решений нередко страдали другие люди, сама бабуля, папа, другие маги и ведьмаки, и часто повторяла, что «не позволят мне стать такой же». Я всегда этого боялась, старалась себя контролировать, но, похоже, что-то от нее мне все таки передалось, потому что ничем иным я не могу объяснить то, что сегодня случилось. «Ну, если дело в маме, то это, наверное, хорошо». Пробормотал Ник, к чему-то прислушиваясь. «Иначе мне пришлось бы спросить. Нель, а не успел ли тот Мрон тогда у портала тебя укусить?» Я тоже об этом подумала. Так же нервно улыбнулась я. «Но вроде нет, не кусал. Оборотничество через укус не передается», — с сомнением проговорила Ланка. «И через раны тоже. По Мронам у нас нет достоверной информации», — возразил Ник. «Может, у них все не так, как у других?» Ланка, не дослушав, вдруг вскинула голову. «Нор, эй, Нор, ты тут?» Над нашими головами с готовностью проступило бледно серое облачко. «Я снаружи был. Тут у вас масса интересного, особенно в подвалах». «О, да, в нашей академии чего только нет. Одна библиотека чего стоит. Но, к несчастью, далеко от кольца Нор отойти не мог» а то, наверное, уже не только подвалы, всю империю облетел бы, изучая, что случилось за годы его заточения. «То есть ты не видел, что произошло?» — недоверчиво переспросила его Ланка. Призрак покачал головой, а когда ребята вкратце рассказали о поединке, окинул меня задумчивым взглядом. «Ты действительно изменилась за последнее время, и вряд ли это можно объяснить простыми тренировками». С воздействием магии я бы тоже это не связал. Но насчет укусов Ланка права. Заразиться оборотничеством нельзя. В то же время я вынужден согласиться и с Ником. О Мронах и сейчас очень мало известно. Долгое время они вообще с другими расами на контакт не шли. Поэтому для собственного спокойствия я предложил бы вам заглянуть в библиотеку и поискать информацию на эту тему». Я криво улыбнулась. «Проще спросить у самого Мрона». «Да где ты его теперь найдешь?» фыркнула Ланка. «Мы даже не знаем, кто он, где он сейчас и как его зовут». Ник задумчиво поскреб подбородок. «Если что, могу у Ларуна спросить. Он наверняка знает, куда делся этот нелюдь». Я непонимающе на них посмотрела. Это что, шутка? Как Мрона можно с кем-то перепутать? Хотя, то и ночью его ранили, его лицо было покрыто спекшейся кровью, спутанные волосы тоже мешали рассмотреть детали, да и Ларун запретил к нему приближаться. А потом, когда Мрон очнулся, ребят рядом не было. Так что, наверное, именно поэтому узнать его смогла лишь я одна. «Вообще-то искать никого не нужно». Медленно проговорила я, все еще сомневаясь, что они так и не поняли очевидного. «Мрон, который меня поранил, здесь, в Академии. Его зовут Адан Мирт, и он наш новый преподаватель по боевой подготовке».